Глава десятая. На заводе Кернера в плавильном цехе было копотно, на стенах играли багровые сполохи. Нестор в грубом прожженном партуке захватил щипцами пышущую жаром круглую отливку, бросил ее на кучу песка. Проходящий мимо рабочий, не оборачиваясь к Нестору сквозь зубы, проронил хозяин в цехе. Нестор неторопливо взял совок, забросал отливку песком. «Кернер идет», — предупредил Нестора еще кто-то. Нестор склонился к стоящей на земле коробке, стал засыпать в нее сырую формовочную массу, увидел, как неподалеку от него остановились глянцевые ботинки. Поднял глаза. Кернер с интересом рассматривал Нестора. Сопровождающие хозяина стояли чуть поодаль. «Говорят, ты в нашем театре играешь?» После долгого молчания поинтересовался Кернер, И, не ожидая ответа, добавил, «Жаль, пока не довелось увидеть». Нестор молчал. «Что сейчас репетируешь?» «Кота в сапогах». «Ну что ж, ну что ж, обязательно посмотрю». Кернер собрался двинуться дальше, но остановился. «Мне кажется, тебе бы и посерьезнее роль подошла. К примеру, какого-нибудь разбойника». Они встретились взглядами, Нестор не отвел глаз. Он понял, что хотел сказать заводчик. Хозяин отвернулся, пошел дальше по цеху. Прогудел гудок. Закончилась смена. Потные, грязные рабочие стаскивали с себя фартуки, столпились у бочки с водой, жадно пили, передавая друг другу ковш. — Что тебе хозяин сказал? — Пригласив в управляющий заводом. «Ох, вы же меня теперь потанцуете? Рабочие дружно захохотали. Ну, не ну чертяка!» Семенюта взял Нестора за локоть, обеспокоенно спросил «Заподозрил? Нет?» «Не доложил», — мрачно ответил Махно, с трудом отрывая губы от ковша. Затем он отвел Семенюту в свой рабочий закуток, совком разгреб песок, и тот увидел две круглые отливки для самодельных бомб. Они были еще черные, необработанные, с зазубринами на швах. Получилось, Андрей оглянулся, никто не видел. Если и видали, то кто скажет? Я, только боялся, чтоб Кернер ногой на горячий песок не ступил. Рисковый ты парень, — одобрительно отозвался Семенюта. Ох, и рисковый чертяка! Ты не затягивай с бомбами, кончай. В ближайшие дни могут понадобиться. Есть слух, банковская карета скоро в гуляй-поле гроши привезет. Нестор заулыбался. Его измазанное копотью лицо напоминало маску, сверкали лишь кривые, по собачьи острые крепкие зубы да белки глаз. Постараюсь, хлопцы поможет. Управимся, пообещал Нестор. Словом, будь наготове, сказал Семенюта, и растворился в серых сумерках сеха. В один из ближайших вечеров возле хаты Махно раздался негромкий свист подсвеченная вечерней зарей, окно чуть мерцало. Нестор достал из-под палати тяжелую холчевую суму, сунул за пазуху краюху серой поленицы револьвер за пояс под свитку. Заворочился полусонный Григорий. — Может, и мне возьмишь, Нестор. Нестор только отмахнулся, мол, спи, не для тебя это дело. — Куда ты на темноту? — спросилась пищемать. — В ночне, маму, коней выпасать. — Спи собе. — А мешок нашел. Хлопс собрали, пшено, сало. За плетнем его ждал Федос. Тяжелая, давай понесу. Обойдусь. Сумка и вправду была тяжелая. Нестор с трудом взвалил ее себе на плечо. Пошли огородами. На краю села их ждала бричка, на которой восседал хмурый Андрей Семенюта. Сытые крупные кони хрустели овсом, сунув морды в холщовые торбы. Подошли и остальные, Сашка Лепетченко, Каретников, Калашник и трое новеньких, Шмирков, Шива, Петро Шаровский и Марко Левадный. Семенюта оценивающе рассматривал хлопцев, на каждом на мгновение задерживал взгляд. Со мной пойдут Нестор, Федос, Сашка Лепетченко, Марку Левадный, ну и еще Петро Шаровский, остальным до дома. — Андрей, ты же обещав! — начал конючить Каретник. — До дому! — Сердито повторил Семенюта и объяснил, — нам нужны здоровеннее хлопцы. Бомбы тяжелые, их еще до карета добросить надо. Шаровский и Левадный были плечистые, с крепкими, тяжелыми руками. Трое забракованных парней исчезли в темноте. Нестор подошел к Семенюте. — Марка Левадного я знаю, за него поручусь. А той то Той здоровый Петро Шаровский, за него я поручусь, — ответил Щусь. Семенюта залез в сумку, принесенную Нестором, достал чугунную самодельную бомбу. Взвесил ее на руке. Петро, лучше, если бомбу кинешь ты. Шаровский обеспокоенно посмотрел на черный цилиндр с фитилем. Кину я, упрямо сказал Нестор и забрал бомбу у семинуты, снова аккуратно уложил ее в мешок. Тяжело для тебя, не добросашь. Я близко до кареты Педлизу. Ну-ну, хмыкнул Семенюта. Но, зная упрямство Нестора, настаивать не стал. Еще раз оглядел оставшихся. — Что хочу вам сказать? Дело настоящее, не игрушки. Ни раненых, ни убитых оставлять не можем. Я имею в виду своих. Не то всем конец. Наступило молчание. — А меня для чего оставили? — Наконец спросил щедушный Хшива. — Для интернационалу, — улыбнулся Семенюта. Все рассмеялись, они от Антони слышали, что такое интернационал, да и Семенюта не просто шутил, он уже оценил характер Шивы. Дерзкий, находчивый, отчаянный хлопчик, эдакий хорек. «Ну, берите оружие и поехали», — приказал Андрей. И все с облегчением зашевелились, погрузили свое нелегкое имущество в телегу и уселись сами. Мерно стучали копыта по мягкой дороге, поскрипывала бричка, хлопцы молчали. То ли дремали, то ли думали каждый о своем. Андрей Семенюта сидел на передке с цигаркой в зубах, легонько подбадривал лошадей кнутом. Проехали вброд речушку, миновали тополиную рощицу. Степь казалась бескрайней, а над ней звезды, звезды. Начало светать, когда Семенюта остановил коней, стал всматриваться. — Там, за бугорочком Преображенка. лучше здесь подождем, Утром туман плавал по дну балки, склоны которой поросли бузиной, ольхой, верболозом, дикой вишней, боярышником, маслиной, терном, ну, той растительностью, которая словно сбежалась сюда, чтобы укрыться от степных суховеев. Листва уже пожелтела, жестко шелестела, но еще держалась. Сейчас она служила надежным укрытием и для лошадей, и для оставшегося при лошадях лепеченка, и для остальных хлопцев, что затаились на склоне а чуть в стороне, едва приметная сквозь облачка тумана, виднелась песчаная дорога. Она спускалась к дну балки, пробегала низу, а затем снова кривой лентой поднималась вверх. Удобнейшее место для засады. Семенюта, пригнувшись, подбежал к Нестору, который расположился совсем близко от дороги. Револьвер Махно заткнул за пояс стягивающий свитку, а у ног положил бомбу, похожую на диковинный овощ. — Спички есть? — спросил Андрей. — Проверь, не отсерели? Махно похлопал себя по груди. Здесь, мол, нет, целы. Андрей перебежал к Шаровскому, который с револьвером в руке спрятался неподалеку. — Стрелять только после бомбы! — предупредил Семенюта. — И сразу до кареты! Хватай сумки! Петро кивнул. Было видно, что он напряжен и взволнован. — Успокойся! — Семенюта похлопал его по плечу. Зато щусь Семенюту порадовал. Фидос плевался под солнечной шелухой. Рукоятка револьвера выглядывала из-за отворота свитки. Ему се минуты не стал ничего говорить. Надежный хлопец. Тихо было в распадке. Очень трудно ждать. Первое крупное дело — как все сложится, будет ли кровь. Первым не выдержал Петро Шаровский переполз к Махно. «Слухай, Нестор, а если карету будут супроводить казаки и полицаи, «Все равно кину», — хрипло ответил Махно. «А если их богато будет?» Махно поднял голову, прислушался. Издалека доносился конский топот, поскрипывание рессор и, кажется, голоса. Вроде как пели или переговаривались. Здоровяк Шаровский изменился в лице. «Похоже, их так и чимало, прошептал он. «Чуешь?» «Займы свое место», — зашпел Махно сквозь зубы, доставая из-за пазухи спички. петров отполз». Семенюта и Федос взвели курки. Напряженно прислушивался и со школи успокаивая лошадей, которые, не отрываясь от овса, стригли ушами, а голоса все приближались. Переваливаясь сбоку бок в балку скатывалась параконная подресторенная бричка, в ней пьяная компания селян пятеро. То, что закучера сонно мотал головой, едва не вываливаясь из брички при крутых наклонах, Остальные селяне тоже были хороши. Видно, кумовали где-то до самого утра. Нестор всего этого не видел. А только слышал голоса, которые, казалось, были уже совсем рядом, он, чиркнул спичкой ремень, вспыхнул яркий шипучий огонек, и Нестор поднес его к фитилю бомбы. И лишь тогда в поле его зрения появилась бричка. Она весело катилась вниз. — Эй, Микола, коней потеряешь? — толкнул кучера кто-то из селян. Раздался дружный хохот. Вин, скорее нас по степу рассыпе. Бричка выровнялась на дне оврага, кучер тоже выпрямился, не раскрывая, впрочем, глаз. Возже дугой свисали к копытом лошадей. Давайте спевать, может, проснется, предложил один из гуляк и тут же затянул длинную, как дорога, веселую украинскую песню. Ты казала, у вевторок поцелуешь рази в сорок. И действительно, кучер тут же проснулся. И тупо глядя перед собой, подхватил Я пришел в тебе нема, подмалул и подвела. Шаровский, оцепенев в ужасе, смотрел на горящий фитиль самодельной бомбы Огонек торопливо полз по пропитанному керосином фитилю. Завиваясь, вверх поднималась струйка дыма. Обжигаясь, нестро стал торопливо пальцами гасить фитиль бомбы, справился. Чертыхнулся, фитиля осталось совсем немного. Песня Удалялась вместе с бричкой. Хлопцы осторожно спустили курки револьверов. Пальцы дрожали, лица в поту, губы закушены, И снова они ждали. Между тем карета уездного почтового ведомства приближалась к балке. Кони бежали рабочей рысцой. Карета небольшая, с окошечками в дверцах, а под окошками изображение двуглавых орлов с охотничьими рожками понизу правил лошадьми не просто кучер, а стражник с манлихеровским карабином за спиной. Рядом с ним восседал почтальон в синем, в фуражке с ведомственной кокардой и с лефоше в огромной кобуре. А внутри кареты, возле банковских сумок с деньгами, находился еще один стражник. Карета, кренясь, начала спускаться в балку, и кучер, откинувшись назад, стал придерживать лошадей. Через несколько секунд она должна была поравняться с Нестором, Нестор чиркнул спичкой, но она не зажгла. чиркнул еще и еще. Наконец искристый огонек вспыхнул и тут же дымно затлел уже обгоревший фитиль. Нестор выскочил из укрытия, подбежал к карете. Дядьку, дядька, у вас еще с колесом! придерживаясь за карету, прокричал он. Кучер выглянул, но заметил дымный след забегущим рядом с каретой пацаном. А что у тебя там дымить? Та цыгарка, объяснил Нестор. нати и вы покурить? И он с трудом перевалил бомбу внутрь кареты, а сам сразу отскочил, упал на землю. Взрыв показался оглушительным. От пороховой бомбы много шума, а еще больше дыма. Карета словно ударилась в каменный забор, ее окутало темное облако. И в это облако, высыпав из кустов, стали стрелять хлопцы. Оглушенный стражник, потеряв свой малихер, бросился на противоположную сторону дороги в кусты. Краем глаза его углядел Махно, побежал следом. Стражник карабкался вверх, подальше от дороги. Но он был немолод, плотен, тяжел, трудно было ему совладать с Юрким Нестором. Шаги преследователя звучали уже совсем близко. И тогда стражник остановился. С края балки хорошо просматривалась вольная безлюдная степь. «Кричи, не кричи, ни до кого не докричишься!» Он обернулся и увидел перед собой малорослого юнца с револьвером в руках. На мгновение в его глазах вспыхнула надежда. «Хлопчик, мне надо вбивать! Везьмить гроши! Там богато! У меня диточки такие, как ты!» Но в лице подростка не было признаков жалости. Шаровский, между тем забравшись в наклоненную карету, извлекал из-под мертвого тела грузного стражника кожаные почтовые сумки. Сорвал с одной пломбу, торопливо выхватил две пачки ассигнаций, воровски сунул за ворот рубаки, стал выбрасывать сумки на землю. Раздвинув кустарник, Махно спустился на дорогу. Семенюта посмотрел на бледное лицо Нестора, протянул ему баклашку. «Попей». Махно пил, будто век испытывал жажду. Баклашка стучала о зубы. Смешавшийся с остатками тумана, дым только-только начал медленно рассеиваться. В гуляй поле они добирались кружным путем глухими малоторными дорогами. Объезжали стороной даже небольшие хуторочки». Почтовые сумки спрятали в старой кузне, охранять их до вечера оставили Марка Левадного, и лишь когда наступили сумерки и обезлюдило село, Нестор и Андрей Семенюта осторожно огородами перенесли их в хату Антони. Вольдемар принялся считать деньги. Пересчитав и проверив все бумаги, что лежали в сумках, откинулся на стуле, распрямляя от долгого сидения спину, Тридцать восемь тысяч. Но в его голосе, вопреки ожиданиям Нестора и Семинюты, не было удовлетворения. — Что, опять мало? — огорчился Нестор. — Не в том дело. — А в чем? Антони коротко взглянул на них темными печальными глазами. Улыбнулся. — Где без кредитом не сходятся. Считаю, считаю. По сопроводительным документам должно быть сорок тысяч. — Куда делись две тысячи? И что это так важно? спросил Семенюта. Просто думаю, куда они могли подеваться. На хлопцев грешить не хочу. Мы охранники. Одна сумка, я, замитов, была не запломбирована, сказал Семенюта. Пломба валялась на земле, я, подобрав-то подальше в бурьяны, закинув, вспомнил Нестор и бодрым тоном попросил: Ну не порти вы нам всем радость, Вальдомар Генрихович. Плюньте. Плюну, согласился Антони. Что еще остается? но выражение озабоченности еще некоторое время оставалось на его лице. Окна в хате были занавешаны, ярко светила лампа. Нестор, Антони и Семенюта смотрели на пачки ассигнаций, лежащих перед ними, невиданная сумма денег. «Друзья мои», — тихо сказал Антони, — «дал бы я вам денег на добрую жизнь, да нельзя. Все, что можем, отдадим на борьбу». Несколько пачек Антони пододвинул к Семенюте, эти спрячь. Надо отпечатать в Александровске прокламации. А то ведь что может получиться? Оружие привезу, а взять его будет некому. Надо взволновать людей, унавозить почву. Он встал во весь рост и почти декламировал. Когда люди будут сагитированы, возбуждены, они примут в свои руки и наше черно-красное знамя и оружие. Мы сотворим здесь то, чего еще никто не смог до нас — «Мы построим первую в России коммуну гуляй-польскую!» Махно смотрел на Антони с восхищением. Через три дня режиссер назревающих жарких спектаклей уехал в Вену. Уехал тихо, без провожающих, якобы к заболевшему брату. На прощание сказал, «А вы, друзья, продолжайте действовать. Антрактов быть не должно».